Диана вцепилась в металлический поручень, чувствуя, как по жилам разливается огонь. Роман вывел на монитор следующую картинку. Черные ладони с крошечными белыми черточками на пальцах. Инфракрасное изображение. Надпись видна гораздо яснее за разницей температур живой ткани и шрамов. Тут-то я и понял, с чем мы имеем дело. Ну и... «Буквы, не латинские, это кириллица!» Увеличенные знаки заполнили экран, цифры и славянские буквы. Диана спросила охрипшим голосом, «Что? Что означает надпись?» «Она сделана по-русски. Это дата. Вот ее перевод. 20 октября 1999 года. «Ребенок — носитель послания» заключил антрополог. Помолчав, он добавил со страхом в голосе. «Послание выгравировали на его пальцах с помощью огня, если можно так выразиться, запрограммировали. Оно проявляется, когда у ребенка жар. Это совершенно невероятно. Но чтобы разгадать дату, Нужно было дождаться, когда у Люсьена поднимется температура. Диана больше не слушала объяснений Романа. Ответы пришли к ней как озарение. Второй Люсьен тоже носитель. Кто-то пометил Люсяний так, чтобы дата на кончиках пальцев становилась заметней только в состоянии транса. Дети были вестниками» но для кого предназначалась информация и что означает эта дата? Диана почти сразу сформулировала первый ответ. Сообщение адресовано Рольфу фон Кейну, Филиппу Тома и Евгению Талиху. Эти люди входили в команду Токамака и ждали послания, чтобы вернуться в свое прошлое. Дети прибыли в Европу инкогнито, через посредничество организаций, Занимающихся усыновлением, чья деятельность абсолютно легальна. В этом Диана не сомневалась. Фонды были всего лишь инструментом в чьей-то игре, как и она сама, когда усыновляла маленького Люсьена. Рен Пандов усыновила стража Евгения Талиха. Рольфу фон Кейну повезло меньше. Его вестник попал к незнакомой ему молодой женщине Диани Тиберш. Вот почему иглоукалыватель сказал ей тогда, этот ребенок должен жить. Он ждал знака, и для этого Люсьен должен был впасть в транс. Диана сделала второй вывод. Спровоцировав аварию, марксист и шпион Филипп Тома попытался помешать фон Кейну узнать дату встречи, чтобы тот не смог в ней участвовать. Безумие, абсурд, кошмар! именно так. Но Диана знала, что не ошибается. У этих людей не только было общее прошлое. Какие-то неизвестные ей цели заставили одного члена команды играть против другого. Третий и последний вывод был совершенно очевиден. Кто-то хотел помешать членам команды Токамака вернуться в страну и использовал для этого более чем радикальный способ — превращая их сердца в кровавое месиво. Диану окружала зловещая тьма, но два светлых момента она различала. Во-первых, она причувствовала, что Люсиену, ее Люсиену больше ничего не угрожает. Ему хотели помешать выполнить миссию, но теперь дата встречи известна, значит, миссия завершена». Второй светлый момент был, как это ни странно, связан с природой нанесенных детям увечий. Им сожгли пальцы, и это было жестоко, омерзительно, возмутительно, но не имело отношения ни к магии, ни к паранормальным явлениям. Стражи были обычными маленькими мальчиками, которых пометили на всю их оставшуюся жизнь. Диана была ошеломлена собственными открытиями, Ее ушатала от усталости, но она вспомнила о разговоре с Ланглоа. Лейтенант на что-то наткнулся, и это что-то наверняка поможет ей разобраться во всем до конца. Я ненадолго, сообщила она антропологу и вышла. Глава 42. Диана записалась в книгу посетителей и прошла через рамку металлоискателя. Было уже десять вечера. Коридоры префектуры полиции давно опустели, и запах кожи и старого бумажного хлама ощущался особенно остро. Так сильно и резко пахнут животные. Диане показалось, что она попала в брюхо киту. Обитые красной кожей двери напоминали стенки желудка, а тени на лестничной клетке — усы, роговидные пластинки, что торчат вверх из пасти гиганта. Диана подошла к кабинету под номером 34. На табличке была написана фамилия лейтенанта, но она и так узнала обтянутую плюшем дверь. В помещении горел свет. Диана постучала, но обивка приглушала звук, и она осторожно толкнула створку. Диана думала, что страх никогда больше не застанет ее врасплох. Она отешила себя иллюзиями, что заключила себя в кокон из нежной, невидимой, но сверхпрочной шелковой нити. Иллюзии развеялись, как дым. Как только она вошла в эту темную комнату, ее охватила паника. Галогеновая лампа освещала полированную столешницу. Голова Патрика Ланглуа лежала на столе. Черные глаза все еще блестели, но уже не моргали. Обмякшее тело было неживым. Первым побуждением Дианы было бежать, но на пороге она передумала, огляделась по сторонам, вернулась к столу и подошла к трупу. Лицо сыщика плавало в луже крови, которая уже начала застывать. Диана заставила себя медленно дышать через рот. Она схватила два листа бумаги, осторожно приподняла голову убитого и бросила взгляд на рану под подбородком. Сыщику перерезали горло. Рана, напоминающая черный клюв, доходила до липких глубин гортани. Диане пока удавалось воспринимать жуткое зрелище отстраненно и не думать, что все это означает. Она просто отсчитывала секунды, И размышляла над теснившимися в голове вопросами: кто убил полицейского? Тут самая одиночка, заставлявший разрываться сердца своих жертв, или это сообщник русских, напавших на фонд? Диана была ошеломлена дерзостью преступника, посмевшего ликвидировать лейтенанта полиции прямо в префектуре.